Другие бригады, сведенные в полки и батальоны, продолжали оказывать очаговое сопротивление. Поднялся дикий вой мировой общественности. Единство и прикормленные Америкой исламские партии и движения объявили священную войну России. В Афганистан и Таджикистан начали стекаться тысячи волонтеров, наемников, боевиков террористических организаций. Их вели доллары, золото. Щедрые посулы и мечта любого бандита – целая страна, отданная на разграбление. А также туманные намеки на то, что пограбить они смогут не только эту страну. Ситуация осложнялась каждым днем. Русские войска вынуждены были воевать на два фронта – с отрядами и частями единства и с сидящими в тылу их сторонниками. Правильнее было бы сказать, что фронта как такового не стало. С любой стороны могла прилететь пуля, снаряд или мина. Между тем, в самой России вновь начали поднимать головы мусульманские радикалы. Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. От митингов и воззваний инициаторы волнений могли в любой момент перейти к терактам. Кое-где госбезопасность фиксировала сборы небольших вооруженных отрядов и групп. Китай и Индия помочь России не могли. Там тоже подняли голову мусульманские организации. Дело дошло до прямых столкновений. Казахстан с трудом сдерживал своих мусульман – Да и несколько его батальонов кардинально изменить обстановку были не в силах. В мире нарастала истерия по поводу агрессии России, ее вмешательства во внутренние дела другой страны. О том, что между этими государствами были заключены соответствующие договоры, никто не вспоминал. Между тем, оппозиционная партия Таджикистана готовила силовое устранение правительства страны. Уже были выбраны новый премьер-министр, министр безопасности, ряд других чиновников в случае успеха новая власть могла потребовать от русских немедленного вывода войск и тогда таджикистан становился бы плацдармом для дальнейшего похода на север а в соседних туркменистане и узбекистане были готовы к открытому выступлению местные филиалы единства и в мазале шарифе уже накапливали силы для броска кашхабаду и Самарканду. в москве все это видели и накал страстей в донельзе исламизированной европе и открытую поддержку реваншистов на ближнем востоке и нарастание напряженности в своей стране. Генштаб отмечал усиление сопротивления противников в Таджикистане, постоянное пребывание помощи единству извне, пополнение оружием, боеприпасами, деньгами. Все это ставило в сложное положение экспедиционный корпус и весь контингент. Ситуация явно выходила из-под контроля. Наращивать военную мощь в Таджикистане нельзя. Туда и так стянуто много сил. Дальнейшее увеличение ослабит оборону России. Уходить тоже нельзя. Таджикистан превратится в рассадник экстремизма. И аванпост США. Уж те-то обязательно втащит туда свои ракеты. Ситуация критическая. Следовало немедленно принимать решение. Пока еще можно было что-то принять. Чего стоили российскому президенту следующие 24 часа, представить не мог никто. Разве что Кеннеди и Хрущев, готовые в далеком 62-м начать Третью мировую. На следующее утро правительство России сделало заявление, в котором потребовало от единства немедленного прекращения боевых действий и отвода своих сил за границу Таджикистана. На выполнение требований давалось 48 часов. В случае невыполнения Москва оставляла за собой право на любые действия. Конечно, заявление было адресовано не единству, а США и их союзникам. Довольно прозрачный намек на то, что Россия готова применить нечто более весомое и серьезное, чем авиацию и сухопутные войска. В другой ситуации намек, может быть, и восприняли бы должным образом, но сейчас ослепленные близкой возможностью раз и навсегда покончить с восточным гигантом, американцы, англичане и их союзники по НАТО не приняли слова российского президента всерьез, обошлись стандартным заявлением о недопустимости подобных угроз. Зашевелились они только когда разведка донесла о приведении в состояние повышенной готовности русской системы ядерных сил. Но было уже поздно. Утром 30 сентября 1923 года России был нанесен удар четырьмя ракетами с тактическими ядерными зарядами. Три из них накрыли базы и лагеря единства на территории Афганистана в 200-250 километрах от границы с Таджикистаном, а четвертый уничтожил временную базу на самой границе. Все цели были настолько хорошо защищены, что иными средствами достать их было просто невозможно. Но ядерные ракеты свое дело сделали. Почти одновременно с этим, оперативно-тактическими ракетами и авиацией стратегического назначения, были нанесены бомбо-штурмовые удары по другим целям, а потом началось масштабное наступление русских. Штурмовые роты и батальоны экспедиционного корпуса высаживались на головы уцелевших боевиков – на остатке разгромленных лагерей и баз на разбитые штабы занимали ключевые позиции захватывали районы дороги мосты оседловали пути отхода затянутые в новейшие ОЗК, изнывающие от жары и пота злые и разъяренные бойцы передовых отрядов выкашивали уцелевших боевиков без пощады эффект от проведенной акции русских был большим чем результат самих ядерных ударов мир содрогнулся США и союзники были в шоке, вдруг разом осознав, что русские способны на гораздо большее, чем от них ждали. Еще больший шок был у исламистов. Одновременная гибель тысячи бойцов, потери боевой техники, десятков тонн оружия, боеприпасов, запасов топлива, продовольствия настолько подорвали дух родителей мировой победы ислама, что ни о каком дальнейшем сопротивлении не могло идти и речи. Фронт рухнул разом. Уцелевшие боевики спешно отходили в Афганистан, бросая оружие и технику. Те, кто действовал в глубине Таджикистана, вынуждены были обороняться до последнего. Вновь прибывшие в Афганистан наемники тут же теряли боевой пыл и выезжали прочь. Более того, мусульманские восстания в Китае и Индии разом утихли. Боевые отряды рассыпались, лидеры уходили в подполье, кто-то успел выехать за границу. Также незаметно сникли радикалы Узбекистана и Туркмении. Весь мир ощутил, что русские перешли от слов к делу. И что теперь, перейдя черту, они пойдут и дальше. Ведь кроме четырех ракет, у них есть еще много чего. Шахтного и мобильного наземного базирования. Морского, надводного и подводного. Воздушного и вроде бы как космического. Вдруг как-то разом всем захотелось мира. Видимо, потому что поняли, что можно потерять вообще все. Обыватели Америки и Европы сразу представили, что может и не быть больше пикников на природе в уикенд. Не будет футбольных и баскетбольных матчей. И отпуска на багамских островах в Майами, в Египте, Таиланде, Карибах тоже не будет. Ибо полторы-две тысячи носителей с ядерной начинкой превратят планету в необитаемый шарик. Да нельзя насыщенной радиацией. Мировое сообщество внезапно прозрело. Мигом осудило реваншистские и агрессивные настроения движения «Единство», запретило его, признало незаконным. Могучий финансовый поток иссяк. Наемники попрятались. Лидеры движения кто погиб, кто исчез. США резко сменили курс и вновь начали улыбаться русским. Улыбка, правда, выходила похожей на оскал, но оскал растерянный, испуганный. И вот уже шесть лет на Земле царит мир трудолюбиво поддерживаемый всеми. Берегли его и лелеяли с какой-то надрывной старательностью, демонстративностью. Тогда, шесть лет назад, Мерро пережил настоящий ужас. Страх потерять все, капиталы, семью, жизнь. Он вдруг отчетливо понял, что его деньги, немалые полевым меркам, ничего не значат по сравнению с планами огромных могучих государств, с их намерениями и стремлениями Богатый бизнесмен — малозаметная фигура, пешка на игровой доске, где правят короли и ферзи мировой элиты. Миро понимал, что наступивший мир — только пауза, затишье, что Америка не отказалась и никогда не откажется от притязаний на трон мирового хозяина, и что рано или поздно война вспыхнет вновь, а Миро хотел жить, и жить хорошо». Современная медицина практически гарантировала 120 лет жизни, причем не в виде дряхлой развалины, а вполне нормальным, полным сил человеком. Ему тогда было 45, и он хотел как минимум еще лет 70 наслаждаться плодами своего труда. Миро начал искать выход из этого замкнутого круга и продолжал работать. Его финансовые дела шли в гору, журнал «Форбс» оценивал его капиталы в 10 миллиардов долларов Новые проекты приносили хорошую прибыль, вложения окупались. Сперва он обратил внимание на идею создания обитаемой космической станции. Новая разработка европейских ученых предусматривала построение автономной системы жизнеобеспечения, рассчитанной на весьма долгое существование в пределах трех-пяти веков. Предлагалось построить огромный комплекс, включавший в себя жилой, технический, регенерационный, спортивно-оздоровительный и обеспечивающий сектора. Такой комплекс мог вместить до полутора сотен человек. Идея была неплоха, хотя Миро не очень-то прельщала перспектива провести остаток дней на орбите или в глубине космоса. Но как вариант проект подходил. Потом был проект подводного города на километровой глубине, тоже полностью автономный. Авторы проекта считали, что ядерная катастрофа не затронет город. Правда, гарантий дать не могли. Миро занес в запасной список и этот вариант. А потом... На горизонте вдруг возникла фигура Даниэля Нормахача. Миро знал его достаточно давно. Одно время учились вместе. Нормахач резко пошел в гору после войны. Он с несколькими компаньонами, причем русскими, создал небольшую корпорацию «Фантазия». Спустя какой-то год после построения первого парка популярность «Фантазии» взлетела до небывалых высот. И за пять лет небольшая корпорация превратилась в монстра, имеющего филиалы в обоих полушариях. С Нормахачем Миро столкнулся в небольшом закрытом клубе, где любил бывать после развода с женой. Одна из страстей Миро — красивые женщины. Они манили его всегда, заставляя совершать необдуманные рискованные поступки. В легкой дружеской беседе Миро высказал свое мнение относительно ситуации в мире и изложил идею о «побеге из этого ада». Он и раньше высказывал это в кругу друзей, но встречал лишь насмешки и улыбки. Однако Нормахач выслушал старого приятеля внимательно, задал пару наводящих вопросов и... исчез. А через две недели возник вновь и попросил аудиенции без свидетелей. Тогда и прозвучало странное и до да нельзя загадочное предложение о финансировании строительства запасного аэродрома в месте, куда не достанут ни ядерные ракеты, необычное оружие, ни катаклизмы. Заинтригованный Миро потребовал объяснений и услышал их. Это повергло его в шок, не меньше, чем известие о ядерном ударе русских. — Параллельный мир? — заикаясь, переспросил он. — Ну, разве это возможно? — теперь да, — ответил Нормахач. И стал выкладывать подробности. Устройство для перехода в параллельный мир создал некий физик Александр Бойлер, с группой помощников но денег для окончательной доводки тестирования и проверки на практике своего изделия у него не хватило и он по неведомо какой причине выбрал в качестве потенциального спонсора одного из владельцев фантазии Даниэля нормахача так уж совпало что незадолго до визита бойлера нормаххач и еще несколько человек решили проверить на практике новые медицинские разработки и технологии их целью было выращивание человеческих клонов для создания потенциальной цепочки собственных копий, в мозг которых можно вкладывать сознание оригинала и таким образом продлить себе жизнь. Это совершенно новый подход к проблеме продления жизни, ставший возможным после недавних прорывов в области генетики и изучения мозга. Дело, конечно, насквозь незаконное, но когда речь идет о вечной жизни, законы отступают перед необходимостью прикрытие у нормаххаче было идеальное его фантазия и так работала с кибермоделями и биокопиями, так что обнаружить подпольные работы почти невозможно когда бойлер изложил свое предложение нормахыч сразу ухватил суд дела если этот физик не врет можно не только разместить в параллельном мире лабораторию по выращиванию клонов но и вообще устроить своего рода турне для избранных по другому миру под это дело в фантазии и было придумано сафарии «Реал Круиз». Хотя официально в программу входил совсем иной маршрут. И вот теперь Нормахач пришел с предложением к Миро профинансировать доводку аппаратуры и строительство базы в другом мире. Когда Миро осознал, что это не шутка старого приятеля, вполне реализуемый проект, он вцепился в него обеими руками. Для начала потребовал встречи с изобретателем, потом выделил нужную сумму на доводку аппаратуры. А когда та заработала... Захотел посмотреть на результат. Так Миро впервые совершил переход в параллельный мир. Мир ему понравился. По оценкам эксперта, из группы Нормахача там шел десятый век. Планета идентична Земле, условия более чем приемлемые. Можно строить базу, можно город, можно хоть страну. Были бы деньги и люди. Идею с аттракционом Миро отбросил. А вот мысль о строительстве города принял. Как и мысль о создании клонов. Ибо прогнозируемые 120 лет жизни теперь можно умножить раза в четыре. Иметь на случай новой войны в запасе не станцию, не подводную клетку, а целый город на хорошей, еще чистой планете — предел мечтаний. Создать инфраструктуру, перевести туда технику, построить дома. — Кто еще знает о проекте? — спросил он Нормахача. — Ты, я, мои люди и... Нормахач назвал имя еще одного человека. Русского олигарха Виктора Налиманова, живущего в Испании. «Есть еще несколько человек, тоже финансовых воротил. Они знают о клонах». «На этом надо остановиться», — сказал Миро. «Спонсоров хватит, и круг лиц, посвященных в планы, должен быть ограничен. Я вместе с тобой и твоей группой вхожу в руководство проектом, как и Налиманов. На нас все финансирование». На вас исполнение, подбор кадров, освоение новых территорий, создание базы и города. Другие, как ты сказал, воротилы, пусть финансируют создание клонов, но о проекте знать не должны. По рукам. И они заключили сделку. С тех пор прошло больше трех лет. Проект работал, аппаратуру довели до ума, базу в параллельном мире построили, создали лабораторию для клонов. Нормахач побывал в другом мире еще раз. Оценил темпы и ход строительства, остался доволен. Вспомнив об объекте своего воздыхания, Сабини Ковыч попросил Нормахача вырастить ее клон, пообещав щедро заплатить. Гордая и своенравная знаменитость отказала ему в ухаживаниях, а он не привык к такому. Вот и решил получить дубль. Нормахач посмеялся, но просьбу выполнил. Все шло хорошо и даже отлично. Мерро уже не испытывал того страха перед будущим, какой душил его совсем недавно. Он с уверенностью смотрел вперед, зная, что у него есть запасной вариант. Логово, в котором можно скрыться, если на Земле вдруг вспыхнет ядерная война. Проблемы планеты его больше не интересовали. Он много работал, увеличивая свой капитал. Часть средств в золоте и драгоценных камнях перенес в параллельный мир, сделав своего рода запас. И теперь ждал окончательного результата. И вот вдруг вместо результата получил страшную новость. В России произведены обыски в филиалах фантазии. Обнаружено оборудование для клонирования. Нормахач, Дергунов и Гроссман арестованы. Это значит, что русские каким-то образом пронюхали не только о клонах, но и о существовании параллельного мира. Мерро обуял такой страх, что он бросил все дела и улетел на остров. Он даже не стал выходить на связь с Налимановым и другими заговорщиками, опасаясь выдать свое участие в деле. Окружив себя охраной, решил переждать пару недель здесь, пока все не утихнет».